Глава 4. Детские игры. Мне было 10, когда матушка запретила наши с тобой совместные прогулки по лесу. На те дни пришла пора твоего цветения. Ты менялась как внешне, так и внутренне. И хотелось бы сказать, что природа не только одарила красотой твой лик, но и облагородила душу, но увы. Чернильный мрак доселе лишь мелькавший в твоих глазах, теперь мог до меня дотянуться. Материнский запрет наверняка спас меня от многих злоключений, иначе, боюсь, однажды я бы попросту не вернулась из леса. Помощь нужна? Ага, смело иди на мой голос. Ну, нет так нет. Судя по сыплющимся мне за шивороткомьем земли, принц усаживается на краю обрыва. Уверена, если гляну вверх, увижу его болтающиеся ноги. Здесь темно, но очары по-прежнему озаряют мир красноватым свечением, в котором груда костей выглядит ещё более жутко. Кости мелкие, детские, миниатюрные черепа, крошечные фаланги пальцев. Что за монстр мог заполнить мёртвыми детьми целую подземную пещеру? По-моему, даже ты на такое не способен. И кажется, этот склеп появился здесь ещё до твоего рождения. Быть может, мы не то мыщим. Я не в силах заставить себя ни разгрести кости сапогом, ни коснуться их голыми руками, поэтому обматываю ладонь краешком плаща и только потом осторожно приседаю. Не зря останки тоже обжигают сквозь ткань, но в отличие от корней, не огнём, а потусторонним холодом. А ещё на каждой косточке мерцает болотной зеленью смутно знакомый символ. Пару минут я силюсь вспомнить, где же видела его прежде, но тщетно. Зато делаю другое открытие. Костей всё же не так много, как показалось поначалу, и часть из них принадлежит животным. Слой ровно такой, чтобы без просветов укрыть каменный пол. И лишь у дальней стены высится пугающая горка. Я продвигаюсь туда медленно, шаг за шагом, аккуратно раздвигая останки, и всё же избежать хруста под ногами не удаётся. Я жмурюсь, но не останавливаюсь. Однажды мы с другом провалились в охотничью яму. Видимо, устав от молчания, начинает рассказывать принц. С другом кроликом, к твоему сведению, за жизнь у меня было больше одного друга. Обида его притворна, и я улыбаюсь, вдруг обнаружив, что эта болтовня помогает шагать дальше и дышать. Надеюсь, не все из них изначально должны были попасть на вертел. Только половина преувеличенно серьёзно отвечает принц. Так вот, мы провалились и даже умудрились не допороться на колье, настолько были мелкие, что проскользнули меж ними. Или охотник был дурак, И слишком широко их расставил. Вероятность велика. Охотился в том лесу мой брат, мечтал впечатлить отцами медвежей шкуры, но лично встречаться со зверем не желал. Хотя кому нужна шкура, разодранная кольями? И что было дальше? Я наконец опускаюсь на корточки перед горкой и следующую минуту сосредоточенно снимаю кости одну за другой. А принц продолжает Я выбрался, а друг мой только ногти пообломал, до да задницы отшип в постоянными падениями. И тогда я героически сплёл из своей одежды верёвку и вытащил его. Полагаю, это не конец истории, разумеется. В итоге этот идиот уронил верёвку в яму и отказался поделиться своей одеждой, а потом мы вовсе убежал. Теперь передо мной только маленький Наверняка младенческий череп, стоящий на крышке простой деревянной шкатулки. Убирать его страшно, словно он удерживает в заперти нечто жуткое, стережёт. И если шкатулка распахнётся, ещё одно жестокое предательство. Не везёт тебе с друзьями. Но ты же мог спрыгнуть вниз, одеться и снова выбраться. К тому времени начался дождь, а плавать я не умел. Было бы неловко, если бы младшего принца нашли в грязевой яме мертвым в обнимку с собственными портками. Я вытягиваю руку, все еще обмотанную плащом. Ваша жизнь полна удивительных приключений, Ваше Высочество. И резко сдергиваю череп с деревянной крышки. Я это все к чему? Даже не проси меня раздеваться. В голосе принца слышится улыбка, и я смеюсь в том числе и от облегчения, потому что шкатулка не открылась и не выпустила в мир полчущу бестелесных монстров. Другое дело, что открыть её всё равно придётся. Надо же узнать, ради чего я практически плесала на костях, но не здесь. Использовать чары в неизвестной чьей ритуальной пещере самоубийство, а без проверки я к этой штуке не прикоснусь. Стянув плащ, я заворачиваю в него шкатулку и по узкой расчищенной тропке возвращаюсь к месту своего падения. Принц по-прежнему сидит на краю и по-детски болтает ногами. Не слишком высоко, но веревка, пусть даже и из одежды, сейчас действительно пришлась бы кстати, ведь ни один корень не торопится вновь выбраться из земли и исполнить роль ступеньки. Напротив, на другой стороне трещины, Покачивается в ночной мгле круглая голова Кайо. Он с любопытством смотрит вниз и тихонько ухает, будто предлагая помощь. И как бы ни притило мне истощать его и без того невеликие силы, выбора, похоже, нет. Я киваю и, смешив веки, мысленно тянусь к своей тёмной половине. Нужная нить находится без труда, пусть уже и не такая крепкая, как в детстве. Ну, всё же надёжное, ведь когда-то мы были единым целым. Я не дёргаю, осторожно подманиваю нить пальцем, и та послушно ложится в руку, распадается на мерцающие волокна и ползёт по предплечью, повторяя рисунок вен, впитываясь в кожу. Теперь можно открыть глаза. Кая уже мало напоминает птицу. Разве что её огромную тень Он распахивает над расщелиной черные крылья и дымным облаком устремляется вниз. Через мгновение я с ног до головы окутана тьмой. Она движется, переливается всеми оттенками мрака, ласковой кошкой льнет к бокам и, наконец, отступает. Я стою на твердой земле в нескольких шагах от принца, а он поспешно отползает от зарастающей раны на сердце дворцового парка. Могла предупредить, ворчит, поднимаясь и отряхивая штаны. «Мне чуть ноги не откусило». «Меня проглотило целиком, так что не жалуйся». Кайо устала садиться мне на плечо и легонько тычется клювом в висок. Его способ сказать «все хорошо». Я не верю, но привычно поглаживаю его по крылу и друг перебирается на ближайшее дерево. А я отхожу подальше от подземного склепа, опускаюсь на колени и, поставив перед собой добычу, разворачиваю плащ. Шкатулка шириной в ладонь ничем не примечательна, разве что на гладкой деревянной крышке выжжен символ, такой же, каким были помечены кости. Без сбивающего с толку свечения становится понятно, что это клубок змей, чем-то похожий на букву F. И я, наконец, вспоминаю, где видела его прежде. В лесу, возле нашего дома. Причудливо свернувшиеся змеи порой появлялись на стволах деревьев наравне с другими знаками, метками отверженных. Ты нарочно искала их, устраивала засады в надежде поймать какую-нибудь глубинную тварь, исполняющую желание, или говорящего зверя, И страшные матушкины сказки так и не сумели ни напугать тебя, ни удержать в стенах башни. «Знаешь, мне как-то неуютно в неведении», — сообщает принц, замирая рядом. «Тебе знакомы ритуалы на детских костях?» Он несколько мгновений молчит. «К счастью, нет». А буквы, сплетенные из змей. А вот теперь отвечает моментально. «Отверженная». Я не поднимаю взгляд, но знаю, что принц кривится. Змеи, жуки, всякая дрянь, их метки. Так вот, в склепе, полном детских костей, помеченных отверженными, я откопала шкатулку, помеченную отверженными, и собираюсь её открыть, дабы найти внутри проклятые крысиные кишки или ещё какую прелесть. Уверен, что хочешь стоять так близко. Он молчит, но не отступает. И я не собираюсь ждать, пока принц одумается. От чего-то сейчас из моих пальцев, прижатых к земле, струится почти чистый свет. Да, в прежние времена он буквально ослеплял всякого, кто способен видеть чары, но с тех пор многое изменилось. А эти нити, если и оскверненыть мой, то лишь полупрозрачной жилкой, настолько тонкой, что её легко не заметить. Радоваться, однако, я не спешу. Что значит один случай против сотни других, когда из за грязной силы меня и самый большой шутник не назвал бы пасторем? Свет любит форму и сейчас обращается гибкими стеблями растений, обвивает шкатулку со всех сторон, укрывает мерцающими листьями и только потом просачивается внутрь, чтобы ничего не обнаружить. Наверное, принц чувствует перемену. Может, сияние чар меняется или ещё что. Но он тут же подаёт голос. Что там? Пусто, растерянно отзываюсь я. В шкатулке ничего нет? В шкатулке, на шкатулке, под шкатулкой ни единого проклятья, ни капли чар. Кайо ухает несколько раз подряд, словно смеётся над моим изумлением. Наверняка смеётся. А если поискать более земные матери, уточняет принц. И я закатываю глаза. Интересно, на характер слепота повлияла или алвитанец с самого детства такой? Тогда я даже в чём-то понимаю мальчишку, бросившего его без порток и беда лагу кролика. От подобного ехидства хочется бежать, как от огня. Удержаться от ответа я умудряюсь лишь чудом, а потом смело открываю шкатулку. Ни замка, ни даже простого крючка на ней нет, так что крышка откидывается легко. Только проржавевшие за много лет петли натужно скрипят. А на дне, на неуместно алой, пусть и поленившейся бархатной обивке, лежит лишь клочок ткани с неровными, будто опалёнными огнём краями и надписью. И это не загадочное заклинание, не зловещее пророчество, и даже не очередной символ. Нет, на обгоревшем лоскуте всего 9 букв. Твоё имя.